Лот номер 286. Астероид м 18 Альфа с залежами никелевой руды. Ведущий торги щелкнул пальцами и по залу прокатился густой, упругий звук гонга. «Прошу, делайте ваши ставки, господа!» Вершигоров растерянно хлопнул глазами, раскрыл рот и произнес а а Ведущий тут же упал грудью на трибуну и вытянул указывающий перст в направлении Вершигорова. «Я вижу, господин из первого ряда готов сделать первую ставку. Ну же, уважаемый, включайте свой идентификационный планшет. Итак, сколько?» Не в силах вымолвить ни слова, Вершигоров только головой затряс. «Жаль, с видимым разочарованием». Ведущий убрал длинный палец, которым, казалось, собирался выковернуть Вершигорова из кресла. Раздался мелодичный звуковой сигнал, и на огромном экране за спиной ведущего возникли сначала бегущие по кругу зелёные полоски, а затем надпись. Система Венор-4. Один год. Представитель системы Венор-4 предлагает провести разработку полезных ископаемых на астероиде М18-Альфа, а затем уничтожить его ровно за один галактический год. Ведущий вскинул руку. Напоминаю, астероид м 18 альфа находится вблизи транспортной магистрали Киу-66 и представляет собой потенциальную угрозу тем, кто выбрал для путешествия этот маршрут. Поэтому мне хотелось бы, чтобы кто-то предложил решить эту проблему за более короткий срок. Вновь прозвучал уже знакомый Вершугорову сигнал. Зелёные полоски пробежали по экрану круг, и на нём появилась новая надпись. «Федерация Краутон. 10 месяцев плюс 8 дней». «Замечательно!» – щёлкнул пальцами ведущий. «Представитель Федерации Краутон предлагает решить проблему за 10 месяцев и 8 дней. Напоминаю, господа, залежи никелевой руды на астероиде М18А Альфа оцениваются специалистами в 1287 стандартных галактических трудодней. Так что все ваши затраты окупятся старицей. Итак, кто сделает новую ставку? Кто меньше, господа?» В том, что происходило вокруг, Вершигоров выделил три момента, которые смущали его. Первый. Он никогда прежде не посещал аукциона, а потому даже понятия не имел, как себя вести. Второй. Он сидел на самом заметном месте в первом ряду, но одет был при этом в домашний полосатый халат, здорово полинявший за годы безупречной службы, с вытертыми до прозрачной сеточки локтями, а на ногах его красовались зеленые домашние шлепанцы с дыркой, из которой вызывающе торчал большой палец правой ноги. И, наконец, третье. Ведущий торгов, хотя и стоял на двух ногах, оказался покрыт крупной зеленой чешуей. Челюсти его были вытянуты и уплощены на манер утиного клюва. Глаза – желтые, с вертикальными зрачками. А по голове и открытой части спины тянулся широкий кожаный гребень, поднимающийся всякий раз, когда голос ведущего закипал от переполнявших его эмоций. Впрочем, последние два пункта вскоре отпали. Осмотревшись, Вершигоров смог убедиться, что зал заполнен существами, многие из которых имели куда более причудливую внешность, нежели ящерообразный ведущий. Были среди присутствующих и человекообразные особи, но почти все они отличались необычным цветом кожи, варьирующимся в пределах от бледно-розового до тёмно-лилового, странной формой ушей, непривычным разрезом глаз, Или чудными предметами, которые использовались в качестве украшений. Что же касалось одежды, то на некоторых и вовсе не было ничего, кроме перьев или чешуи. По всему поводу Вершигоров решил, что его халат не особо выделяется на общем фоне. А обутые в тапки ноги он на всякий случай спрятал под кресло. Вершигоров никак не мог взять в толк, что же он тут делает. Ему удавалось слышать слово «аукцион». Он знал, что на аукционе можно что-то купить или что-то продать. Как правило, очень дорогие вещи. Но о том, как именно это происходит, Вершигоров имел весьма смутное представление. Он предполагал, что личности на аукционах собираются весьма своеобразные, экстравагантные, но все же не настолько странные, как те, что заполняли зал. И самое главное, Вершигоров понятия не имел, как он тут оказался. Именно это, крайне неприятное чувство, на научном языке именуемое «ретроградной амнезией», а на всем понятном «память отшибла», очень мешало Вершигорову просто встать и покинуть зал. Кто знает, может быть его сюда специально зачем-то пригласили. И, наверное, не каждого усадят на почетное место в первом ряду. Да и зеленый ведущий то и дело искоса просматривал на Вершигорова, как будто ждал от него не то откровение. Не то безумство. «Так, я вижу, свое предложение хочет сделать представитель кластера-887». Ведущий вытянул длинную тонкую руку, указывая на самый конец зала. «Ваше слово!» Звуковой сигнал, и на экране за спиной ведущего появилась новая информация. «Девять месяцев и три дня! Замечательно!» «Похоже, что за этот лот борьба предстоит нешуточная. Кто меньше, господа? Кто меньше?» «Звуковой сигнал. Девять месяцев ровно. Представитель Ф. Содружества. Кто меньше?» Немного пообвыкнув и убедившись, что он никого своим внешним видом не шокирует, Вершигоров почувствовал себя увереннее. «Вопрос о том, как и почему он здесь оказался, по всей видимости, в скорости разрешится», А раз уж случилась такая оказия, нужно пользоваться случаем. Кто знает, когда еще выпадет возможность на настоящем аукционе побывать. А в том, что аукцион богатый и знаменитый, у Вершигорова не возникало сомнений. Все о том и говорило. И убранство зала, и его техническое оснащение, и ловкий ящероподобный ведущий, и весьма специфическая публика. Да и сами торги. Надо полагать, далеко не на каждом аукционе участникам предлагают купить астероид. Кто готов предложить меньше 9 месяцев за астероид М18 альфа, господа? Ну уже, напоминаю, запасы никелевой руды на астероиде М18 альфа оцениваются в 1287 стандартных галактических трудодней. Чешуйчатый пел свою песню. Но разноперые участники аукциона не торопились. Сидели притихшие и делали вид, что внимательно изучают свои идентификационные планшеты. Дабы не выделяться, Вершигоров тоже взял в руки планшет, лежавший у него на коленях. В центре воспроизводилась информация с большого экрана. Поверху тянулась лента крупных желтых букв. Планета Земля. Солнечная система. В самом низу экран перечеркивали две шкалы. Зелёная и красная. Красная была разбита на деления как ученическая линейка. Только вместо сантиметров и миллиметров на ней обозначались годы, месяцы и дни. На зелёной стоял бегунок, острым концом указывающий на отметку 9 месяцев красной шкалы. Бегунок призывно подмигнул Вершигорову, и тот протянул к нему палец. «Девять месяцев раз», «девять месяцев два», Ведущий поднял руку и выдержал многозначительную паузу. «Девять месяцев!» Вершигоров прижал бегунок пальцем и решительно перевел его в крайнее левое положение. «Гонг!» «Три?» Чешуйчатый запнулся, удивленно посмотрел на лежавший перед ним планшет, потыкал пальцем в какую-то кнопку и недоуменно потряс головой. «Три дня?» Он обернулся и посмотрел на большой экран, чтобы убедиться в том, что не ошибся. «Три дня?» – он окинул притихший зал недоумевающим растерянным взором. «Представитель планеты Земля предлагает три дня за астероид М18-Альфа?» Он оперся руками о края трибуны, лег на нее грудью и пристальным, немигающим взглядом, как умеют только рептилии, посмотрел на Вершигорова. «Я правильно вас понял?» Вершигоров глянул в свой планшет. Последняя загоревшаяся на нем надпись гласила «Планета Земля. Три дня». «Все верно», — кивнул он ведущему. «Вы уверены», — озадаченно вывернул голову чешуйчатый, «что за три дня возможно забрать всю руду со астероида, а затем распылить его?» «Почему же нет?» — улыбнулся Вершигоров если никто не будет мешать?» Публика в зале возбужденно загудела. Кто-то одобрительно свистнул. «И вы готовы предоставить устроителям аукциона проект трехдневного освоения астероида М-18 «Альфа»?» Продолжал давить на Вершигорова зеленый. Вершигоров задумчиво потеребил кончик носа. «Понятное дело, никакого проекта у него и в помине не было». Он вообще не понимал, о чем идет речь. Но признаваться в этом не хотелось. Поэтому он гордо вскинул голову и громко произнес. «Готов». Ведущий ошарашенно высунул раздвоенный язык. Публика в зале взорвалась восторженными аплодисментами. Вершигоров довольно улыбнулся. Пусть всего на пару минут, но ему удалось оказаться в центре внимания. И не во дворе среди любителей домино и пива, а в окружении участников элитного аукциона. Неожиданно откуда-то слева выскользнул невысокий худосочный типчик, одетый в лиловое трико с тремя розовыми перышками, торчащими на самой макушке лысой головы. Прижимая локтем планшет, лиловый подбежал к ведущему и что-то быстро зашептал ему в прикрытой кожаной складкой ушное отверстие. При этом оба косились на Вершигорова. «Все», – подумал Вершигоров, – «сейчас меня отсюда выставят». Ему вдруг отчего-то сделалось неимоверно грустно. То, что происходило сейчас, было, наверное, самым захватывающим приключением в его, не сказать, чтобы совсем уж безнадежной, но в целом тусклой жизни. Выслушав Лилового, ведущий коротко кивнул, поднял руку и щелкнул пальцами – По залу поплыл протяжный гул. А с экрана за спиной ведущего пропали все надписи. «Господа, торги по лоту номер 286 признаны недействительными». По залу прошел недовольный гомон. «Повторные торги по этому лоту состоятся на следующей неделе, а точная дата будет сообщено отдельно». Изображая досаду, Вершигоров щелкнул пальцами и крутанул головой. «Они так всегда», – зашептала, а может быть, забулькала сидевшее справа от Вершигорова существо, отдаленно напоминавшее сиреневого осьминога с широкой клоунской улыбкой и длинным слоновьим хоботом. «У них такая тактика». Осьминог дружески положил одно из своих щупалец Вершигорову на руку. «Зажимает все перспективные проекты. Не далее, как на прошлой неделе». К сожалению, Вершигорову так и не удалось узнать, что же произошло на прошлой неделе. Лиловый с тремя пёрышками сбежал с трибуны, подскочил к Вершигорову, крепко ухватил его за локоть и со словами «Пойдёмте со мной, господин Вершигоров, я вам всё объясню», — повлёк его к выходу. Вершигоров едва успел кивнуть на прощание сиреневому осьминогу. Едва поспевая за Лиловым, Вершигоров покинул зал, Прошел по широкой галерее, украшенной монументальными голографическими панно, изображающими, как можно было понять, различные варианты эволюции разумных существ. Свернул в коридор, освещенный парящими под потолком большекрылыми бабочками, и вошел в просторный кабинет. Или, скорее, небольшой зал для совещаний. Дальняя стена была прозрачной. За ней по бледно-зеленому небу плыли пушистые белые облака. На других стенах были развешаны плоские экраны, каждый из которых выдавал какую-то визуальную информацию. Вершигоров сразу же узнал ящерообразного ведущего, экспрессивно размахивающего руками и беззвучно развивающего безгубый рот. Больше всего Вершигорову понравилось, как, ловко не прекращая говорить, зеленый время от времени облизывал свои выпученные глаза длинным раздвоенным языком. Как будто протирал от пыли. Хотя, может быть, так оно и было. В центре комнаты стоял большой овальный стол на тонких металлических ножках с прозрачной столешницей. На столе, как и полагается, находилась оргтехника. Экраны, экранчики, пластиковые коробочки со множеством щелей и ящички с кнопочками. Вокруг стола с дюжину прозрачных кресел необычной конструкции. Вершигоров никогда прежде не видел столь причудливой мебели, а потому решил, что именно такая форма называется эргономичной. Два человека сидели по разные концы стола и без особой приязни посматривали друг на друга. Один был японец, лет пятидесяти, с гладко зачесанными назад темными волосами, прикрытыми капроновой сеточкой, в маленьких очочках с круглой оправой, с тоненькой ниточкой усиков на губе. Ну, просто классический представитель среднего класса страны восходящего солнца. К тому же и одет он был в темно-синее кимоно с золотыми рыбками. Вершигорову нравились японцы, поэтому он приветливо улыбнулся человеку в кимоно. Японец тут же вскочил, сложил руки на животе и низко поклонился. Второй же окинул Вершигорова холодным надменным взором и в знак приветствия едва заметно наклонил голову. Он казался моложе японца и, несомненно, относился к европейскому типу. Одет он был в серые брюки и кремовый блейзер с клубной эмблемой на груди.